Глава 14. Путь по горам я бы не назвал легким даже для себя, а какие испытания выпали на долю остальных членов экспедиции, я даже не берусь представлять. Помимо одиннадцати солдат и Георга, с нами шли еще трое инквизиторов, в таком же сплошном облачении, только черном. Поэтому я совсем не удивился, когда первым в обморок от перегрева грохнулся именно один из них. Это на минуточку было еще на втором часу пешего перехода, когда солнце еще даже не начало клониться к горизонту. Так что группа была вынуждена сделать небольшую остановку. На привале священники посоветовались и сообща решили последовать примеру брата Георга, сняв с себя эти нелепые для здешней широты одеяния. Похоже, они не совсем продумали этот момент. «Защищаясь от смерти в моем лице», Они обрекали себя на медленную гибель от перегрева. Мне не было видно выражения лиц солдат, наблюдавших за инквизиторами, но готов поклясться, что они смотрели на них с чернейшей завистью. Им-то снимать экипировку никто не позволял, и их сержант наравне со всеми переносил тяготы этого пути. А ведь помимо брони, разгрузок и автоматов, они попарно тащили еще и какие-то длинные ящики, меняя руки каждые 200-300 метров. Насколько я понял, внутри были запасы кислородных баллонов и, возможно, какое-то оружие, которое они должны были обратить против меня, если вдруг дойдет до конфликта. В то, что воевать со мной одними винтовками они не станут, я был уверен. На глупцов, безоговорочно верящим мне на слово, они не были похожи. Значит, должны были иметь в рукаве какой-нибудь козырь что-нибудь такое, что сможет обратить ситуацию в их пользу, по их мнению. Я ведь тоже, случай что, не собирался сидеть, сложа ручки, пока меня будут пытаться поджарить. Собственно, как вы уже могли догадаться, наша группа двигалась крайне медленно. В некоторых местах нам предстояло преодолевать отвесные участки скал высотой по 10-15 метров, и это ну совсем не могло нам помочь ускориться. Благо, католики додумались взять в экспедицию кое-какое альпинистское снаряжение, а то мы бы не прошли вглубь Нагорья и на пару километров. Вскоре от бесконечных спусков и подъемов устал даже брат Георг и начал пытаться заводить со мной диалог, в тщетных попытках отвлечься от изнурительной дороги. Однако мне и его общество не сказать, чтобы было приятным, и я предпочитал отвечать односложно, а то и вовсе помалкивать. Так что совсем скоро он понял бесперспективность попыток меня разговорить и принялся перебрасываться короткими фразами на латыни с остальными инквизиторами. Меня такой расклад вполне устраивал, потому что всякий раз, заговаривая с Георгом, я начинал испытывать неприятное напряжение, словно на допросе. Друзьями этих людей я не воспринимал ни единой секунды, а делиться информацией с врагами, да к черту оно мне сдалось. До заката мы могилу древнего так и не нашли, хотя я и очень на это рассчитывал. Изнуренные солдаты валились с ног и были просто не способны больше продолжать идти. Они могли только жадно мечтать об отдыхе, сне и глотке свежего горного воздуха, а не сжатого газа из своих баллонов. А ничего из этого им не светило, пока я был рядом. Приказ оставаться в моем присутствии в экипировке никуда не делся. Об этом и заявил их сержант, выдвинув чуть ли не ультиматум. «Эй, сэр!» — коренастая фигура, выглядящая во всем этом снаряжении воинственно и футуристично, нагнала нас, едва мы вышли на относительно прямую горную тропу. «Да», — священник повернулся и уставился на военного с вежливым вопросом во взгляде. «Нам пора остановиться лагерем. Мои парни больше не могут идти». Они вымотаны и измучены жарой. Им надо отдохнуть. Но день еще не закончен. Мы могли бы пройти еще немного. Это вы, сэр, могли бы...» Сержант не совсем вежливо ткнул пальцем в Георга, намекая на то, что он с самого начала пути идет налегке. «А мы уже подыхаем в этих чертовых костюмах». «Так снимите их», — пожал плечами священник. «У нас приказ, сэр». Мы не снимем даже перчатки, пока рядом это!» Палец вояки в этот раз указал уже на меня. Вот любит же он пальцами тыкать. А я впервые задумался над тем, что техника и бойцы здесь явно не являются последователями католической церкви. Больше на натовских солдат похоже. Инквизитор покосился на мою невозмутимую фигуру, а потом снова на сержанта. «И что вы предлагаете?» Он должен уйти подальше, ответил вояка. А мы встанем лагерем. С утра продолжим поход в том же порядке. Священник вопросительно посмотрел на меня, словно спрашивая, как я к этому отношусь. А я только равнодушно пожал плечами. Мне было по большому счету вообще плевать, что они там придумают. Если надо подождать, я подожду. Моя задача просто довести их до условленного места и забыть, что эти люди вообще появлялись в моей жизни. Надеюсь, у них цели примерно те же самые. На то мы порешили. Бойцы и инквизиторы начали обустраивать место для стоянки. Зашуршали упаковки индивидуальных рационов сухпайков, зачеркали зажигалки, и измученные солдаты впервые за весь путь вдохнули вожделенные клубы сизого сигаретного дыма. Я наблюдал за этой суетой издалека с расстояния метров в пятьдесят, и гадал, а смогу ли я при необходимости дотянуться до их лагеря силой. Нет, я, конечно же, не собирался проверять. Это было не более чем простым спортивным интересом. Опасливые солдаты, конечно же, несмотря на жуткую усталость, выставили вокруг отряда часовых, один из которых следил за тем, чтобы я не приближался к месту стоянки группы. Вполне разумно, как по мне. На их месте я бы тоже предпринял что-нибудь подобное. Постепенно жаркое солнце опустилось за горные пики, и температура воздуха ощутимо понизилась. Если днем шпарило почти под 40 градусов, то сейчас же было едва ли выше 20. Растрескавшиеся камни стремительно остывали, отдавая накопленное за день тепло, и ночью грозило стать еще холоднее. Однако меня эти перепады совсем не волновали. Легкое похолодание уж точно не могло мне навредить. Первым делом я проведал Вику. Мы с ней поболтали до самой темноты, пока она не отправилась спать. А я остался наедине с собой, своими мыслями и невероятным звездным небом. Но мое уединение вскоре прервало появление брата Георга. «Не спите, Сергей?» «Нет». Коротко отозвался я, боюкая по чьей-то чужой привычке, в руках потрепанный калаш. Объяснять инквизитору, что я давно не нуждаюсь во сне, я не стал. Чем меньше они обо мне знают, тем лучше. А то мы вроде как враги с ними, и вполне вероятно, что наша война еще впереди. Хотел спросить у вас, каково это обладать тем, чем вы обладаете? Сначала страшно, искренне ответил я не сводя глаз, смирят небесных точек. А потом, когда эта хрень начинает тобой управлять, и ты теряешь связь с реальностью, даже приятно. Ты словно находишься в своем сне, где ты всесилен и бессмертен. И точно так же, как и во сне, мозг теряет способность связно мыслить. Мутная пелена опускается на разум, и жутко от содеянного становится только тогда, когда ты вырываешься из плена этого кошмара. «Если...» — поправил меня Георг. «Что «если»?» — не понял я его. «Если вырываешься из плена этого кошмара, Сергей. Знаете, в наших хрониках достаточно подробно описано, что происходит с разумом человека, подверженного тьме. Ваш случай поистине уникален. Если б не видел собственными глазами, то не поверил бы, что кому-то вообще под силу свернуть с этого порочного пути». «Странные вещи вы мне говорите, Георг. Совсем не то, что я ожидал услышать от идейного католика. Ваш брат Кален был больше похож на истинного верующего в своей ненависти ко мне». «Я вообще очень далек от образцового верующего», — усмехнулся инквизитор. «А вот это слышать от посланника Ватикана я ожидал еще меньше. Чему вы удивляетесь?» Неужели вы думали, что на заклание к темному жрецу, который способен вывернуть не только душу, но и разум, пошлют кого-то ценного? Нет, церковь не может так рисковать своими секретами. Отправили меня, которого в случае чего будет не жалко. Да, пожалуй, в его словах было зерно истины. И вы, зная это, все равно верны своей церкви. Я верен Господу, Сергей, высокопарно ответил священнослужитель а все остальное — тлен. Раз уж у нас пошел откровенный разговор, Георг, решил уже я закинуть удочку, могу я поинтересоваться, как вы меня здесь нашли? Можете. Думаю, я не открою вам великой тайны, если отвечу, что вас выдала ваша спутница. Каким это образом? Не успел я удивиться в полной мере, как в моих мыслях ослепительной вспышкой полыхнула догадка. Аккумуляторы. Точно, Сергей. Я не думал, что вы догадаетесь. Вы в очередной раз удивили меня своей проницательностью. Дело именно в них. У девушки, насколько я знаю, изготовленные по индивидуальному заказу бионические протезы американского производителя. Такими за пределами США пользуются всего 18 человек, и ни один из них не проживает в Сомали. Заказав целую партию дорогостоящих аккумуляторов, вы обратили на себя внимание. Ну а дальше дело было за малым. В этой стране очень мало европейцев, и каждый из них становится едва ли не диковинкой. Надо же, как просто и банально. За исключением, пожалуй, только того, что американский производитель докладывает о странных заказах Ватикану. Скажите, Георг, а ваша церковь сотрудничает только с американским правительством или еще и с русским? Я намеренно сформулировал вопрос так, словно не сомневался в их тесной взаимосвязи с другими государствами. Нет, сами подумайте. Этот фильм, обученные солдаты в натовском обвесе, хаммеры, крупные медицинские фирмы, сливающие информацию, дадут просто за километр смердит духом свободы и демократии. К сожалению, Сергей, я не могу ответить вам. Не потому что не хочу, а потому что не знаю. Я тщательно контролировал эмоции собеседника, и не обнаружил в них ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть его слова. Ответ был дан максимально нейтрально и безмятежно, я бы даже сказал, стерильно. И у меня возникло такое ощущение, что не такой уж и рядовой послушник этот Георг. По крайней мере, он сильно выше того, кем хотел казаться. Мне еще не доводилось встречать человека, который бы мог контролировать свои чувства столь полно. Меня так и подмывало спросить, что это? Явно же какая-то особая методика эмоционального контроля, разработанная инквизицией для борьбы со жрецами. Однако лезть в секреты инквизиторов не представлялось мне безопасным занятием. Так что я отбросил идею устраивать ему расспросы. С Георгом мы поболтали еще около часа, пока он окончательно не замерз и не отправился к остальным членам группы. Солдат-наблюдатель уже сменился и наблюдал за мной с некоторого отдаления, держа в руках винтовку. А я привалился к камню, наслаждаясь тишиной и монументальностью темных силуэтов горных склонов. Древний где-то совсем близко. Я слышу его, словно он шепчет мне прямо на ухо. Следующий день был точной копией предыдущего. Жара, подъемы, спуски, короткие привалы, на время которых меня изгоняли подальше от отряда, потому что людям требовалось скинуть опостылевшую экипировку. До этого новшества бойцы додумались минувшей ночью, и оно, надо сказать, пошло группе на пользу. Субъективно, мне показалось, что экспедиция преодолела почти в два раза большее расстояние, по сравнению со вчерашним днем. Однако до последней обители древнего мы так и не добрались. Ходить по горам вслепую оказалось тем еще испытанием. Я ощущал, что искомое место где-то рядом, но не мог точно понять, где именно. Может, выше? Или, напротив, ниже? Я был похож на слепого щенка, который чувствует запах молока, но никак не может отыскать теплый материнский бок. И если кому-то кажется, что найти что-то посреди такого рельефа, ощущая лишь одно направление, это просто, то этот человек, скорее всего, никогда не был в горах. Блуждать здесь можно было вечно, но так и не найти искомого. У меня начинало складываться ощущение, что мы ходим то по сужающейся, то расширяющейся спирали, но так и не можем набрести на усыпальницу древнего». Неудивительно, что это и стало причиной первого конфликта. К середине третьего дня меня окликнул один из солдат. «Эй, мистер Бугимен, долго мы еще будем ковылять по этим чертовым горам?» «Сколько надо, столько и будем», — угрюмо ответил я, больше занятый тем, чтобы понять, не показалось ли мне, что зов немного сместился влево. «Это не ответ, твою мать! У нас большая группа!» а запасы не бесконечны. Еще одни сутки, и нам уже не хватит на обратный путь. — Ну так сожрите уже кого-нибудь, — раздраженно бросил я бойцу. Сам же сказал, что группа большая. — Ты? Да как ты? — Сержант! — рявкнул я во все горло. Почему-то этот факт нарушения воинской дисциплины болезненно резанул мне по мозгам, и внутри моей головы словно пробудился замшелый старшина. И это при условии, что я и в армии-то никогда не служил. «Какого хрена у тебя солдаты заняты разговорами, а не службой? И почему твой собственный язык находится в жопе, вместо того, чтобы приструнить своего подчиненного?» Похоже, армии разных стран имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Заслышав мой командный рев, старший в отряде аж подпрыгнул и вытянулся в струнку. Потом-то он, конечно, спохватился и осознал, что говорит с ним тот, кто для него, в принципе, никто. Но уже было поздно. Его первую реакцию заметили все. «Сэр, вообще-то мой боец говорит правильные вещи. Нам может не хватить провизии на обратный путь. И вообще-то...» Чем дальше он говорил, тем больше начинал приходить в себя. И в какой-то момент я почувствовал, что он готов перейти на меня в словесное наступление. «Да мне насрать на твои проблемы, ясно тебе?» Внутри я оставался совершенно холоден и спокоен, но слепая ярость, прозвучавшая в моем голосе, заставила даже меня самого немного содрогнуться. Все, чего мне хотелось, это чтобы солдафоны не отрывали меня от напряженных поисков. Если мы будем тратить время на препирательство, то блуждать нам среди этих склонов еще долго». Поэтому я намеревался осадить их максимально жестко, чтобы они вообще боялись со мной заговаривать. — Ты что, перепутал меня с доброй феей, которая должна на протяжении всего пути подтирать твоим солдатам сопли? Мне будет плевать, даже если вы все передохнете от голода! Вы воины! Так и решайте свои проблемы сами! Одновременно напуганные и пристыженные моей отповедью бойцы замерли, не до конца понимая причины моей столь бурной реакции. И почему-то этот момент мне показался лучшим для того, чтобы добить их окончательно. «Кто хочет, может не стесняться и обращаться напрямую ко мне. Я с легкостью сделаю нежить из любого. Мертвым не нужна ни еда, ни отдых». Поскольку из-за плотных комбинезонов я не мог ощущать эмоции солдат, то вполне мог не совсем верно растолковать их ступор. Все-таки этой своей финальной фразой я несколько перегнул палку. Похоже, среди военных нашелся тот, кто считал себя истинным вершителем судьбы и жалкого некроманта вроде меня вообще не рассматривал в качестве угрозы. Знаете, есть такая категория людей, которым море по колено и горы по... Х... <кхм> по плечу. И вот как раз тот говорун, который обратился ко мне с претензией на долгий маршрут, был именно из таких. Когда я повернулся к бойцам спиной, полагая, что сделал им достаточно сильное внушение, позади меня раздался металлический лязг затвора. Чужие воспоминания вдруг взорвались в мозгу каскадом неуловимых образов, и я уже осознал себя летящим в воздухе. Ноги оттолкнулись от камня, рыбкой посылая тело за укрытие, быстрее, чем разум успел отдать эту команду. И уже в прыжке я услышал стрек от автоматической винтовки. Свист пуль, прошедших буквально в десятки сантиметров от меня, я больше вообразил, чем услышал. Лишь краешком периферического зрения я еще успел отметить, как мимо меня пронеслось несколько стремительных светящихся метеоров. Трассеры? И за каким, интересно, хреном? Ответ пришел спустя долю секунды, когда я приземлился за широким плоским обломком скалы. Я почуял, что моя голень прямо-таки полыхает огнем, а сила в области ранения будто бы закручивается в воронку, будучи не в силах залечить нанесенное светящееся пулей ранение. Быстро закатав штанину, я увидел крупное пулевое отверстие, вокруг которого словно расплескались маленькие огоньки. При ближайшем рассмотрении... Они оказались похожи на расплавленный воск, который полыхал сам по себе, обугливая кожу и терзая мою плоть нестерпимой болью. От них еще исходил белесый дымок, заставляющий при вдыхании легкие скручиваться в болезненном спазме. «Твою мать, да никакие это не трассеры! Чем бы они по мне ни палили, эта хрень оказалась весьма неприятной даже для меня. Стыдно признавать...» Но я сильно недооценил инженерную мысль современных оружейников и пребывал в наивном заблуждении, что мне из ручного оружия будет опасен лишь огнемет. Что же, спасибо этому безымянному солдату, что так быстро поставил меня на место. Воевать с пятнадцатью подготовленными бойцами, вооруженными такими боеприпасами, было делом совершенно гиблым, если, конечно, я сейчас не успею подстрелить кого-нибудь. Не успел я додумать эту мысль и составить четкий план по умерщвлению беззащитных инквизиторов, которые помогли бы мне напасть на неожидающих атаки с тыла вояк, как воздух вокруг меня загустел. Зрение обрело небывалую четкость и резкость, а жжение в икроножной мышце притупилось, хоть и не ушло полностью. Тысячу раз я уже ускорялся подобным образом, погружаясь в боль. Но именно сейчас... Что-то было немного иначе, как-то незнакомо и в то же время отдаленно узнаваемо. Осознание пришло чуть погодя, вместе с обрывчатыми воспоминаниями московской бойни. Я вдруг понял, что меня обволакивает не чужая боль, а моя собственная. То чувство, которое, как я считал, мне почудилось во время победного марша моего мертвого легиона, действительно существовало. То, что я пытался покорить и подчинить с самого первого дня, как осознал свой проклятый дар. То, ради чего резал себя руки в хосписе, в пропитанных болью и безнадежностью стенах. Теперь оно было здесь, со мной. Полюбившийся мне СР-1 будто бы сам прыгнул в ладонь. Патрон уже сидел в патроннике, и все, что мне требовалось, это только снять пистолет с предохранителя. «Значит, вы решили со мной повоевать? Я принимаю вызов». Когда я выглянул из-за камня, то в сторону моего укрытия уже смотрело три винтовки. Остальные вроде как еще не поняли, хотят ли они поддержать огнем своего товарища, и поэтому мешкали. Так что ничего не могло помешать беспрепятственно выцелить наглеца, подстрелившего меня в ногу, и плавно вдавить спуск. Девятимиллиметровая пуля угодила мерзавцу в область живота, застряв в бронежилете, а вторая, пущенная следом, влетела в незащищенный пах. Взрыв боли, последовавший за этим метким выстрелом, чуть не снес меня с ног. Время замедлилось настолько, что моя отстреленная гильза показалась мне зависшей в воздухе. Нет, чисто по-мужски, конечно, мне этого бедолагу жаль, Но он сейчас получил ровно то, что заслужил, когда выстрелил в меня первым. Не я начал эту схватку, но мы еще посмотрим, сранцы, кто кого.